В комнату медленно вошла высокая пожилая женщина в черном пальто и черном платке, из-под которого выбивались седые волосы. «Пожалуйста, садитесь», — Сверидов указал на стул. Она села на стул и устало закрыла глаза. «Гражданка Терентьева, назовите имя этого человека», — сказал Сверидов. «Сергей Иванович Никольский». Не поднимая глаз,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 сухим официальным голосом прочитал. 7 октября 1916 года лейтенант Никитский выстрелом из пистолета убил капитана второго ранга Терентьева Владимира Владимировича. Целью убийства было похищение Кортика. В комнате стало совсем тихо. Часовой переступил с ноги на ногу. Приклад винтовки чуть слышно стукнул о ковер.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 бросились ее поднимать.